В центре исторической повести Игоря Дьякова «Врагу не сдается» легендарный капитан легендарного варяга Всеволод Федорович Руднев, через восприятие которого передается политическая обстановка в России начала XX века, причина русско-японской войны 1905 года. Повесть опубликована во втором номере журнала «Москва» 2008 года. Ничего нет постыднее неблагодарности Отечества, и ничто так не возрождает мужество, как пример героев. Упадок духа хуже всяких поражений, когда исчезает даже память о своем прежнем величии. Глава 1 Английский лайнер «Экспресс офф Чайна», недавно выстроенный на верфях владычицы морей, бросала из стороны в сторону. Некоторые матросы уже творили молитву. Побледневший капитан, сцепив зубы, мысленно проклинал и Желтое море, и Иокагаму, куда держал курс из последних сил. Пассажиры требовали спускать шлюпки, а какая-то француженка тонкими пальцами пыталась сорвать спасательный круг, не забывая при этом жарко сжимать подмышкой дорожный редикюль. На поток отборных парижских выражений никто не обращал внимания. Начиналась паника. Руднев давно не спал, педантично отмечая силу волновых ударов о борт корабля. По неверному ходу лайнера угадывал растерянность капитана. Однако особо не беспокоился. И на более утлых судах доводилось выныривать из тайфунов пострашнее. Мирно спали в каюте жена и сын. Тринадцатилетний Николай вряд ли и понимал, что происходит, так сладко посапывал. А может быть, уже и опыт управления флотилиями картонных кораблей, до да воскресные маневры эскадр на обеденном столе со стреляющими горохом пушками сказывались. Руднев улыбнулся в русую бороду. Недаром обучал Кольку в его отсутствие матроса из экипажа. Да и сколько простыней они вдвоем извели, плавая на шлюпках, во всякий редкий выходной. Не раз им доставалось от матери. Мария Николаевна тоже крепко спала. «Ну что ж», — подумал Руднев, — так и положено дочери героя севастопольской обороны, сподвижника Нахимова, в любую погоду ожидавшей его из плавания, на том же месте, откуда провожала. Ивановский редут на Малаховом кургане помнит капитана первого ранга Швана. Очередной удар обрушился на «Экспресс оф Чайна» и через минуту в дверь каюты постучали. Всеволод Федорович гимнастическим прыжком соскочил на ходуном пол, оделся и вышел в коридор. — Мс. Руднев! — перед ним стоял на вытяжку чернокожий матрос. — Ле капитан вузавит! — капитан просит вас наверх. Руднев отправился вслед за матросом. Тот объяснял Всеволоду Федоровичу, что если бы не паника, русского капитана позвали б пранше. За плечами этого коренастого русского капитана было девять заграничных плаваний и три кругосветки. В море он ощущал и видел море жизни, а на берегу нередко скучал, хотя море-то жизни, сам признавал, находилось именно там. Морское дело знал досконально, вплоть до разделки троса а на чрезвычайной ситуации откликался по-русски, не раздумывая, но вмиг мобилизуясь. Особенно богатым на них было кругосветное плавание на крейсере «Африка», о котором написал интереснейшую книгу. Ушел в плавание 25-летним мичманом, вернулся 27-летним старшим артиллерийским офицером. Там отлично понял, что море ошибок не прощает и никогда впоследствии не имел аварий. «Я поведу вас непроторенными дорогами», сказал в первый же день командовавший крейсером контр-адмирал, «чтоб больше вам науки было». Подолгу держал их на сильной волне, часто объявлял тревоги, особенно в непогоду. Выучка была на славу, да и плавание тоже. Попутно даже открыли неизвестный мыс на Камчатке и назвали «Африка». В Гонолулу взошли на вулкан в четыре версты высотой с кратером в 9 миль в окружности, без проводников. Те в суеверном ужасе остались на полпути, и группа русских моряков на горных лошадках пробиралась вверх и вверх, сквозь девственный лес, по скалам, над бездонными пропустями. А подбил всех на дело он, Руднев. В Мельбурне охотились на кенгуру. После бешеной скачки завоевал первый приз, чем привел в изумление местных барышень, которые не преминули спросить сероглазого красавца с открытым лицом, правда ли, что русские едят сальные свечи. «Конечно», — ответил тот и пригласил вечером на Африку. Столы были великолепно сервированы, офицеры изысканно вежливы. Как всегда, торты украшены искусно изготовленными марципановыми свечами когда проходили Маркизские острова, сорвался с Реи и упал в воду матрос. Руднев, бывший в тот момент на палубе, не раздумывая бросился в море. Машину застопорили и приготовились отгонять акул. Моряк был спасен. Последнюю кругосветку Руднев совершил с декабря 1897 по май 1899. Задерживался в самых трудных и опасных районах. Матросы в нем, тем не менее, души не чаяли. И, конечно же, не только потому, что в портах, стоянки Руднев неизменно организовывал экскурсии для них. Молодой мичман, читавший иностранную литературу в подлинниках, легко переплавлял знания по истории мореплавания и морскому делу в живые рассказы. Из каждого похода он возвращался с толстыми исписанными тетрадями и стал просоленным всеми ветрами планеты, умудренным опытом капитаном, более всего на корабле ценившим духовную спайку экипажа и себя от него не отделявшим. Да и семье было что вспомнить из тяжких ситуаций, из которых выходил Всеволод Федорович. Три года назад, летом 1899 года, сразу после кругосветки на Гремящем, выдалось ему три недели отпуска. Отец тогда в всласть поохотился и из боевого оружия, кстати, стрелял великолепно. И вот на беду в соседней деревне, неподалеку от дачи, которую снимали Рудневы, вспыхнул пожар. Вспыхнул и разбушевался к ночи. Помещик в версте от места события беспомощно молился. Урядник прибыл только к утру. А до того отец властным голосом принял команду на себя. Организовал живую цепь, приказывал подвозить бочки, что ломали, что заливали водой. Вернулся глубокой ночью. Часть бороды спалила, одежда изорвана. На английском лайнере все произошло примерно так же. Руднев спокойно и четко на чистом английском языке отдавал команды. Капитан-англичанин приободрился и направил энергию на гневное обечевание паники. Люди, знакомые с морем, более-менее неплохо, поняли, что все будет в порядке. Передавали друг другу слова русского капитана. Опоздание в Уакагаму будет незначительным. Всеволод Федорович спустился в салон, где собралась самая неуспокоенная часть пассажиров. Здесь еще вовсю обменивались мрачными предположениями. — Дамы и господа, опасность миновала, — возвестил англичанин. — Под нами восемь лье и мы скоро увидим, какие твари водятся в этом чертовом мраке. Под этой чертовой толщей, — ответила француженка, обведя всех горящим взором. — Пригласите оркестр, — тихо сказал Руднев капитану и спокойно направился к стоявшему в салоне роялю. Он мастерски исполнял Чайковского, Шопена, Римского Корсакова, с которым, кстати, был хорошо знаком, как с бывшим моряком, но больше всего любил петь русские песни. Однако тут нужно было нечто другое. И когда явился оркестр, Всеволод Федорович наиграл военный марш, а затем встал и продирижировал, так же уверенно, как незадолго до этого поставил на руль корабль. Наутро прибыли в Уакагаму. Вот уже почти два года Руднев был старшим помощником командира порта Порт-Артур. Год, как к нему приехала семья. Гарнизонная жизнь порта, хоть и коммерческого, обилие хлопот, которые порой оставляли времени только на сон, да и суровый климат не давали возможности толком отдохнуть. Поэтому на дачу выезжал в Японию. И климат получше, и жизнь подешевле, и опасность холера не так велика. Манчжурия для отдыха не годилась. Пыль, грязь, обилие рикш, телег. В всадников-китайцев, в пестрых же шапках, украшенных вставками, обозначающими чин, звание, положение. Слишком много суеты и шума. Иное дело Япония. Спускаясь по трапу потрепанного тайфуном лайнера, Руднев в который раз залюбовался изысканным, точенным пейзажем окрестностей Иокагамы. Умно-расчетливыми движениями портовых рабочих, аккуратными ухоженными домиками, чистенькими улицами. Была и еще одна важная причина быть особо наблюдательным. В порт Артуре Руднев налаживал разведку и контрразведку. Он хорошо знал, что в Японии выстроено пять первоклассных военно-морских баз, столь же добротных, как и припортовые сооружения Иокагамы, что размещены заказы в Англии, закупаются корабли в Аргентине. Душа-то хотела просто полюбоваться, но разум и опыт — не дозволяли быть беспечным. Да и экзотика этой недавно деловито пробудившейся страны была далеко не идиллична. Руднев видел зуб Будды в глубине тропического леса в Индии, видел и отпечаток ступни Будды, тысячи диковинных вещей. Но в свое время его больше всего поразило то, что показывали за деньги буддийские монахи в Японии курган с каменным столбом напротив храма Раизан около Киота, а под курганом с великой почтительностью и гордостью отрезанная уши корейцев, пленных одной из войн XIII века. Всеволод Федорович, несмотря на настороженное отношение к Японии, чувствовал к этой стране какое-то особое уважение и был согласен с Менделеевым, указывавшим на поразительное трудолюбие японцев, которая в сочетании с природной нехваткой ресурсов и островным положением сделает их чрезвычайно восприимчивыми к мировой технической мысли. Хорошо помнил Руднев и слова знаменитого адмирала Головина, еще в училище прочитанные и подчеркнутое. «Обширный ум и дрование необходимое, достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились. И если бы, возможно, было несколько сот детей, из разных частей земного шара собрать вместе и воспитывать по нашим правилам, то, может быть, из числа их с курчавыми волосами и черными лицами более вышло бы великих людей, чем из родившихся от европейцев. А жизненным примером этой мысли для Руднева был приход церкви, основанной епископом Николаем Японским. Руднев слушал несколько раз его страстные проповеди за считанные годы число православных христиан возникнув возросло до двадцати тысяч и никакие политические черты не сбивали с курса этот маленький но крепкий кораблик отец николай говорил что никакое правительственное охранительное распоряжение не могло бы уберечь православную церковь в японии от бед если бы она была бедна своей внутренней жизнью и от самого малого влияния Гнилое судно гибнет, и от легкого ветра, изъеденное внутри червями дерево, падает. А для нашей церкви, басил посреди 47-миллионной Японии с ее полуторамиллионной армией отец Николай, если нет урагана, то немало есть неприязненных веяний со стороны всех, не понимающих ее чистого служения Божьей истине. После проповеди, Руднев подошел к отцу Николаю. Тот, благословив, сразу начал с вопроса. «Вы читали пятистатейную клятву императора Мэйдзи?» «Признаться, не помню, отец Николай. Там пунктик есть один, экзотический, для нас. Звучит так. Все люди, как правители, так и управляемые, должны единодушно посвятить себя преуспеянию нации. Внятно, не так ли?» «А как у нас судят некоторые умники об Отечестве? отечество мол, есть ненавистное суеверие, которое оскотинивает людей и порабощает слабых сильными, и пора, дескать, покончить с этой зловещей комедией». «Вы, как командир, не замечали его по своим подчиненным матросикам?» «По матросикам? Нет, это фактор важный» и он сильнее проявлен у японцев как нации, только вступившей на путь прогресса. Меня как офицера больше интересует дух Бушидо, который, очевидно, не иссяк после падения феодальных порядков. «Что говорить?» — задумчиво произнес отец Николай. «Благие души есть везде, даже среди язычников. Но уж если не дай Господь, надумают они на Русь-маточку позариться» хоть и будут ломать шею у самой границы, а Петербург не меньше, в мечтах перед собой будут видеть. Правила рыцарской морали. Бушидо Руднев начал изучать, как только прибыл в Порт-Артур в 1900 году. Он во всем был добросовестен и усерден. Его изумляло то презрение к жизни и страсть мщения, любой ценой, которыми был пропитан этот кодекс. С пяти лет сын самурая получал маленькую саблю, без которой не имел права показываться в обществе. В пятнадцать лет к этой сабле добавлялась другая, побольше, военная. Но что более всего поразило и неприятно поразило Руднева, это обязательное для самурая присутствие на важнейших пытках и казнях, Чтобы привыкнуть к виду крови, требовалось, кроме того, отправляться на место совершения казней в ночь после них и там оставить знак своего присутствия на головах казненных. А если, например, самурай почему-либо не смог отомстить за обиду, то обязан был вскрыть себе живот, меньший из своих сабель, ибо душа, по его верованию, обитает во внутренностях. И смысл жуткого действа в том, что рыцарь, как бы обнажает душу, чтобы показать, что она чиста, или чтобы другие судили, что она чиста. Большая часть офицеров японской армии из древнейших самурайских родов, и дух отчаянного самопожертвования обязательно будет передаваться и солдатам. Художник наш Верещагин, побывавший в Японии, говорит, что по мнению японцев можно остаться джентльменом, даже передергивая. Так ли, по-вашему, отец Николай? Собеседник пристально и очень серьезно посмотрел в серые глаза Руднева, в которых видна была глубокая тревога, и ответствовал. Будет и подневольная храбрость с залпами по своим, будет и вероломство с мнимыми мертвыми и орудиями, заранее пристреленными к месту. Но не дай Господь, господин капитан, чтобы это было, не дай Господь. Из этой дачной поездки Всеволод Федорович вынес простое, но многозначительное наблюдение. Военные корабли, маячившие на рейде Иокагамы, были выкрашены в светло-серый маскировочный цвет. Глава вторая Военно-морской агент в Японии, капитан второго ранга Александр Иванович Русин, был человеком сдержанным, но в последнее время не стеснялся в выражениях касательно того, как в мировой печати отражается внешняя политика России. Он слал служебные записки, в которых указывал на вопиющее несоответствие с истинным положением дел, а главное — с истинными намерениями России. В ответ и из порт Артура, и из самого Петербурга приходили сдержанные, вежливо-холодные реляции. Ваши донесения приняты к сведению, отданы соответствующее распоряжение Руднев был в свое время представлен Александру Ивановичу. Знакомство было неглубоким, но взгляды военно-морского агента Всеволод Федорович в основном разделял. Он хорошо помнил, что перелом во взгляде на Россию со стороны Запада произошел сразу после смерти Александра Третьего. В те годы Всеволод Федорович получал назначение столь часто, что приходилось сдерживать свою природную привычливость к родному кораблю. В 1891 году, не успев толком освоиться на проходе работник, Руднев назначен командующим миноносцем — Котлин, затем старшим офицером эскадренного броненосца Гангут, Через два года на ту же должность на эскадренный броненосец император Николай I. Всякий раз, переезжая, приходилось вновь в каюте расставлять на полках свою изрядную походную библиотеку. Помимо книг художественных и специальных, Всеволод Федорович аккуратно собирал наиболее существенные вырезки из газет, в том числе из газет тех стран, которые доводилось посещать во время беспокойной службы. На борту броненосца император Николай I Всеволод Федорович и узнал о смерти императора Александра III, внезапно наступивший в Ливадийском дворце в присутствии цесаревича, государыни и отца Иоанна Кронштадтского. Был первый день ноября. Броненосец только что пришел с Крита и стал на якорь в Пирее. Там и застала русский экипаж громоподобная новость. Под впечатлением тяжкой вести с Родины Всеволод Федорович уединился в каюте с пачкой свежих газет. Во всей Франции в знак национального траура по скончавшемуся русскому самодержцу спущены флаги республики. Солсбери, премьер-министр Англии, настроенный по отношению к России очень недружественно, публично заявил. Александр Третий много раз спасал Европу от ужасов войны. По его деяниям должны учиться европейские государи, как управлять своими народами. Знаменитый Теофиль Готье, знавший Россию не понаслышке, всеевропейский освобождался от сектантской слепоты и партийных предрассудков. Царь Александр III был создателем того мира, благами которого мы наслаждаемся и который пережил царя его создавшего. Его мощная рука, отстранив от нас гнусный призрак войны, как кошмар, преследовавший нас, возвратила надежду и радость в сердца матерей, писал знаменитый француз. А Руднев вспоминал сотни, тысячи свидетельств глубочайшего уважения, проявляемого к русским в иностранных портах. Ни одного случая, когда бы русский моряк уронил свое достоинство на чужой земле. Всеволод Федорович не знал. Но в том отношении к русским... В немалой степени сказывалась именно политика, прямодушная и последовательно проводимая Александром Третьим. Всем старшим офицерам флота был памятен рескрипт государя, написанный три года назад. «Отечеству нашему, несомненно, нужна армия сильная и благоустроенная, стоящая на высоте современного развития военного дела, но не для агрессивных целей, а единственно для ограждения целостности и государственной чести России», — писал царь на имя военного министра. «Охраняя неоценимое благо мира, кое я уповаю с Божьей помощью, еще надолго продлить для России, вооруженные силы ее должны развиваться и совершенствоваться наравне с другими отраслями государственной жизни, не выходя из пределов тех средств, кои доставляются им увеличивающимся народонаселением» и улучшающимися экономическими условиями. Европейская печать по достоинству оценивала 13 лет, 7 месяцев и 20 дней столь трагически оборвавшегося царствования. Экономическое развитие действительно впечатляло. Внимательные, скрупулезно следящие за ним немецкие экономисты наперебой писали, что русская промышленность, проявляя огромную способность к развитию, обнаруживает направление по таким способам, при их российская индустрия всецело станет на собственные ноги, совершенно не завися от заграницы. То ли настороженность, то ли тайное восхищение водило пером германских публицистов, это было неясно. Многое тогда еще было неясно Рудневу, да и любому русскому. Но уже раздавались упреждающие голоса, чтобы бурный рост промышленности не подтолкнул страну страшной борьбе за рынки, что может наступить чуждой для русской вооруженной силы небывалый период. Война не за веру царя и Отечества, а за интересы крупных промышленных новоявленных королей, сахарных, нефтяных, мануфактурных и прочих. И вот наступило новое царствование. Вступивший на престол наследник родился 6 мая 1868 года в день памяти многострадального Иова. Рудневы жили тогда в Любане, куда переехали после смерти отца Всеволода Федоровича, который был старшим из четверых детей. Тринадцатилетний отрок запомнил день рождения наследника престола по жестокому морскому сражению, которое состоялось на пруду под Любанью. Таким же тринадцатилетним будет наследник когда в день погребения разорванного бомбой деда на его глазах покусятся на жизнь отца. 21 октября Николай Романов подписал манифест о восшествии на престол, в котором говорилось «Вспоминаем заветы усопшего родителя нашего и, проникшись ими, приемлем священный обет перед лицом Всевышнего всегда иметь единою целью мирное преуспеяние, могущество, и славу дорогой России, и устроение счастья всех наших верноподданных. Образование Николая было отменное. Он в совершенстве владел иностранными языками, получил высшее юридическое, затем военное образование. Был знаком с практикой военного дела, два года провел в составе лейб-гвардии гусарского полка, дело ставил выше лиц. Но в своих суждениях касательно природы самодержавной власти проявлял некоторую вольность, тревожащую многих мыслящих русских людей. Летом 1898 года в разговоре с князем Трубецким Николай II сказал, что готов был бы поделиться с народом властью, но сделать этого не может. Ограничение царской власти было бы понято народом, как насилие интеллигенции над царем. Следующим летом по его инициативе в Гааге была созвана международная конференция, на которой впервые за всю историю прозвучало предложение о создании международной организации, целью своей ставившей разоружение и всеобщий мир. Графу Муравьеву было предписано обратиться к представителям иностранных держав с циркуляром от 12 августа 1898 года о средствах к упрочению всеобщего мира. Да... Завета Александра Третьего, а также опасное сочетание экономического роста с переоценкой внешнеполитических целей, все более ощутимое положение между молотом и наковальней, все это необходимо было учитывать. Но некий идеализм, доходящий до наивности и до потенциального, пусть частичного отказа от суверенитета, без достаточных на то оснований, а они водили царской рукой, когда 30 Николай II начертал, Крайнее развитие военных сил представляет постоянную угрозу миру, а вместе с тем является несносным бременем, расшатывающим общее благосостояние народов и замедляет их преуспеяние. Поэтому необходимо изыскивать более целесообразные средства, дабы обеспечить по возможности истинный и прочный мир и положить предел все более разрастающимся современным вооружениям. Первая Гаагская конференция длилась более двух месяцев. Уполномоченный от России и представительствующий на ней барон Сталь, русский посол в Лондоне, вместе с другим уполномоченным Житинским предложили от имени русского правительства ограничить количество военных и морских сил, а в первые пять лет после конференции не увеличивать ассигнования и численного состава сухопутных армий и флота. Когда настал решающий момент, встал со своего места представитель Германии, полковник Гросс Шварцгов, и заявил, что предлагаемые меры неисполнимы, ибо их проведение связано с большими трудностями. Приняли платоническую резолюцию со всякими, желательно и следовало бы. Для последовательных сторонников самодержавие это было ударом. Они-то считали, что всякая инициатива русского царя — должна быть выверена и обречена на полный успех, иначе ее не стоит и выдвигать. В искренности германской печати Руднев сильно сомневался. В Германии, и не только там, ковалось оружие новых войн. Причем ковалось так, что после каждого удара прислушивались, не слышит ли в России. Россия все надеялась на некий коллективный разум, и, щадя, как ей казалось, упрямую детскость европейских политиков, делала вид, что не слышит, и тем самым ободряла их настолько, что они же обвиняли ее в агрессивности и все чаще пытались вмешиваться в ее внутренние дела. Между тем, Рудневу это было хорошо известно. По семейному положению у нас освобождали от воинской повинности почти половину призываемых. В Германии и Австро-Венгрии 2-3%, во Франции никого. Строевых офицеров сверхсрочной службы в Германии было 65 тысяч, во Франции 24 тысячи, а в России всего 8 с половиной тысяч. А недавно с группой порт-артурских офицеров проанализировали по разным источникам, каковы военные расходы на душу населения в разных странах. Получалась выразительная картина. Франция — 26 франков, Англия — 24, Германия — 16, Италия — 15, а в России — Всего лишь по 8 франков. Меньше в Европе только у Бельгии, в Швейцарии по 7. Та же сверхдемократическая Франция от обыкновенных расходов выделяла на вооружение свыше 6 десятых долей. Россия же меньше 4. Но еще большей была смертоносная доля у тихой и мирной законодательницы норм общественной морали Англии – 72%. С англичанами все Всеволоду Федоровичу много раз доводилось иметь дело. Однажды, чтобы отстать от назойливого преследования по всем государственным и нейтральным водам английского крейсера, пришлось прибегнуть к хитрости. Русские офицеры во главе с Рудневым в одном из портовых городов Юго-Восточной Азии зашли в театр. Англичане туда же. Тогда, уходя на антракт, русские в своих ложах оставили на видном месте фуражки, Через считанные минуты Руднев уже командовал шлюпкой, направлявшейся к своему крейсеру. Погоня отстала, но то был случай, можно сказать, анекдотический. Настали иные времена, усугубились и проявления национального характера. Одни становились вероломнее, другие — хитроумнее, третьи — высокомернее, четвертые — агрессивнее, пятые — наливались алчностью, а шестые шестые добротолюбием хотели одолеть зло, образумить его, спасти и спастись нравственно. А если понадобится, то и взойти на Голгофу всем народам. «Виноград не растет у нас, но мы пьем вина всех наций», утверждала английская пословица. И Руднев по своему опыту знал, что она имела глубокий смысл, воспринималась как бесспорное руководство к действию, Для многих русских аристократов Англия являлась на протяжении многих десятилетий эталоном морали, законодательницей политических мод. Англомания стала своего рода традицией, признанием хорошего тона. Традиция эта во многих душах заглушала способность сопереживать своему, родному. Более того, пробуждала относиться к нему с высокомерным презрением. Всеволод Федорович отдавал должное трудам и талантам англичан, но на вещи смотрел трезво. Да, в Англии человека присуждают к десятифунтовому штрафу за жестокость по отношению к Акаду, но в то же время в только что отгремевшую англо войну англичане сжигали целое селение с женщинами и детьми. Естественно, благодаря прессе и самогипнозу англоманы о любви англичан к животным знали много больше, нежели об их делах на чужбинах. В своей книге о кругосветном путешествии на Африке Руднев с гневом писал, «Цивилизованные завоеватели Австралии в случае необходимости расширить свои владения отправляются партиями со своими слугами в ближайшие деревни отчуждать земли по установленному обычаю заключавшемуся в следующем. Участники нападают на деревню, сжигают ее, а жители от мала до велика перестреливают без пропуска. Соединение приятного с полезным, пикник и отчуждение земли у туземцев. И полное соответствие с гуманными законами Альбиона. В то же время арабская газета «Мураат Альгарб» «Зеркало Запада» писала, Руднев берег этот номер. Россия побеждала не только своей силой, но и своей мудрой политикой, своим умением обходиться с побежденным или присоединившимся к ней народом. Русские никому не отказывали в гражданских правах. Побежденный или присоединенный к их владениям народ сейчас же сравнивался в правах с урожденным русским. Тем они привязали к себе бухарцев, хивинцев, туркмен, бурят, и другие языческие и магометанские народности. Наблюдались ли такие примеры в Индии? Решительно ответим «нет». Но подобные голоса были единичными во все более стройном антирусском хоре мировой печати. Когда Руднев прибыл в порт Артур, то вскоре понял — Япония начнет войну сама. Шел 1900 год. И о том же писал генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин, военный министр, в свое время начальник штаба в отряде Скобелева под Плевной и Георг Тепе, а вскоре всем Петербургом провожаемый главнокомандующий русской армией в Манжурии. Англия, Германия, США и Япония несомненно примут дружные меры, дабы Россия не получила возможности вести с успехом борьбу за занятые ими или только намечаемые этими державами рынки, — писал Куропаткин. Предстоит, значит, готовиться к возможному затруднению нашей деятельности на Великом океане. В 1894 году Япония без объявления войны напала на Китай, разгромила его морские и сухопутные силы, захватила Корею, взяла Порт-Артур. Однако Германия, Франция и Россия настояли на возвращении Китаю захваченного. Ненависть, уязвленных иностранным вмешательством японцев, обратилась на ближайшего соседа, Россию. До того наши Тихоокеанские суда зимами, когда замерзал Владивостокский порт, пользовались для стоянок японскими гаванями. Теперь такие зимовки становились неудобными и даже опасными. Россия стала искать незамерзающий порт. Китай предложил было бухту Кияо-Чао, но ее захватила Германия, и тогда русское правительство остановилось на порт Артуре и взяло его у Китая в аренду на 25 лет. Порт Артур был соединен железнодорожной веткой со строившейся сибирской дорогой, а в соседней бухте Талиенваль устроен был торговый порт Дальний, на который затрачено было до 20 миллионов рублей. Восточная граница России и новоприобретенный порт Артур оставались беззащитными, что являлось доказательством миролюбивой политики. Министр иностранных дел России граф Муравьев официально не уставал заявлять, приобретение России в Тихом океане коммерческого порта означает лишь то, что океан будет открыт для коммерческих флотов всего света. Но Япония верить этому не желала. После недолгих колебаний в выборе врага она отказалась от соблазна идти на богатую английскую Индию. В этом ее отказалась поддержать Россия, и в лице Англии нашла себе союзника. Дом Рудневых в Порт-Артуре был открыт для всех. На огонек к ним приходили и офицеры гарнизона, и офицеры с кораблей, стоявших на рейде. Наведывались и приезжие. Жаждал посетить Рудневых и корреспондент ряда английских газет «Ньюман». Он подготавливал почву через вторые-третьи руки. Но тут Всеволод Федорович был непреклонен. Как оказалось позже, корреспондент оказался офицером английской разведки. Так что непреклонность Руднева, для многих необъяснимая, оказалась не напрасной. Тем более, что разговоры в доме капитана первого ранга порой касались тем серьезнейших. Вот и сейчас у Рудневых собрались мичман Алексей Нирот, полковник контрразведки Сергей Зайцев и коллега последнего, подполковник Алексей Игнатьев, только что приехавший из Петербурга по делам службы. Отмечали и день рождения Всеволода Федоровича. 19 августа 1902 года ему исполнялось 47 лет. Семья уже готовилась к отъезду, тучи сгущались, Мария Николаевна уже занималась сборами, отдавала последнее распоряжение. В кабинете хозяина дома юный мичман Ниротт экзаменовал сына Руднева Николая. Тот четко отвечал на все вопросы, касающиеся морского дела. Недавний выпускник морского училища по-детски восхищался знаниями подростка, радуясь, что порой они выходят за пределы программы училища. Николай Всеволодович вдруг лукаво спросил Ниротт, а не изволите ли ответить, какие награды имеет ваш отец?» Мальчишка просиял, как будто ждал этого вопроса. «Святого Станислава второй степени, святой Анны второй степени, серебряную медаль в память царствования императора Александра Третьего выпалил Николай Руднев и, вдохнув побольше воздуха, продолжил. Бронзовая медаль за труды по переписи населения. Владимир в четвертой степени с бантом. Подарок с вензельным изображением высочайшего имени, бронзовая медаль в память военных событий в Китае. А иностранные? Извольте, болгарский орден святого Александра IV степени, турецкий, забыл название, османи наверное? османи III степени и еще орден Сиамской короны. Превосходно, Николай Всеволодович! А теперь... Перейдем к морской истории. Морской истории коснулись и в гостиной. Руднев рассказывал гостям об этике владычицы морей, о том, как знаменитый Кук объявил, что он был первым на северо-западном берегу Америки выше 57 градуса, хотя Головин, наш хуня Камчатка, был там и много раньше и выше. А известен ли вам, господа, достопамятный случай, произошедший со знаменитым «Пирсом». «Нет? О, это достойно внимания!» А Руднев, любитель подобных историй, удовлетворенно крякнул. В 1786 году «Пирс» случайно зашел в пролив между Аляской и островом Кадьяк и, представьте, не мог определить, где находится. Ему на выручку поспешили русские промышленники, указали, куда двигаться, Предложили лоцмана, сообщили и название пролива, и что бы вы думали. Пирс, вернувшись на родину, объявил, что пролив открыл он и дал свое название, которое скоро вошло во все атласы и карты. Смешно, господа, да не до смеха, задумчиво произнес гость из Петербурга. Один из наполеоновских маршалов заметил, что политика англичан — это естественная история акул под Подкарауливая кораблекрушение, они никогда не чувствуют себя лучше, чем посреди изрядного урагана. В Средиземном море у них 14 броненосцев до да 2 броненосных крейсера. Наш Черноморский флот заперт. В китайских водах 5 броненосцев, 5 больших и малых 15 крейсеров, вставил полковник Зайцев. Сомнамбулический вид его показывал, что поток обуревавших его мыслей, непрерывен и однороден. И хоть среди ночи подними его, первое, что он скажет, будет фрагмент этих мыслей о сгущающихся над Россией тучах. На днях полковник Зайцев зашел в особый отдел, где допрашивали солдата, недавно прибывшего в порт Артур. Взят он был за распространение прокламаций. Глядя на простецкую, добрую физиономию парня, Зайцев не удержался и спросил, Откуда православный? Село Боровково, Лаптевского уезда Московской губернии. Как живет губерния? Не собирается бунтовать? Арестованный подробно рассказал, что в деревне жить тяжко. В чем же выход, спросил полковник? В социализме. Простодушно глядя ему в глаза, ответствовал солдат. Полковник зашелся от досады и горечи, стал гневно доказывать, что тот лезет не в свои сани, что социалисты — враги крестьян и ставят своей целью, а пролетаризировать их и сделать батраками. Младший офицер, при всем присутствовавший, и до того ведший допрос, заметил, что социализм — это наука, основанная на фактах, что среди социалистов много порядочных людей, действующих во имя идеи. «Какой идеей!» — вскричал полковник, обращаясь только к арестованному, исполненной сострадания. «Запомни, православный, если социалисты возьмут власть, то будет великое бедствие, это будет гибель России, а там у вас, — он ткнул пальцем в широкую грудь жителя села боровкова вам полное порабощение и ограбление». «Почему же вы так думаете, ваше превосходительство?» с искренним недоумением спросил офицер. «Тогда вся сволочь, нет, вся улица, придет в наше учреждение и выбросит нас вон!» Зайцев вплотную приблизился к солдатику, по-прежнему обращаясь только к нему. «Они у вас хлеб на корню продадут. Вы у них лебеду жрать будете. Ты не знаешь, что это за люди. Они изуверы, сброд». «Проходимцы!» солдаты посадили в карцер, прокламации уничтожили. Но вот прошло несколько дней, а на душе у полковника Зайцева было муторно. Не убедил он ни в чем того простодушного парня, да и досадовал на себя, что стали сдавать нервы. Полковник не стал рассказывать об этом эпизоде Рудневу, которого хорошо знал. У Всеволода Федоровича никогда не бывало трудностей с подчиненными. Вопросы этой тяжко-домашней политики его как бы не касались. Он стремился, где мог, облегчить жизнь матросам. Отменял телесные наказания, воспитывал их в духе трезвого патриотизма, даже писал письма к родителям от имени неграмотных. Был поверенным во многих делах нижних чинов. Казалось, сама кристальная чистота личности Руднева не оставляла места для трений на почве, всех мерзостей жизни, к которым полковник Зайцев относил и политическое дилетанство, весьма опасное по наступившим временам. Господи, даже пищу матросов пробует всякий раз, а заступает на новый корабль, через неделю уже знает по имени чуть ли не всю команду. Его, 27-летнего лейтенанта, матросы звали Батькой. Люди, говорит, ставят жизнь свою на карту. И они должны верить своему начальнику, считать его учителем и другом. Правильно говорит. Да, видно, талант нужен и выдержка. Зайцев глубоко вздохнул и вновь перевел свое внимание на беседу. Этот молодой подполковник из столицы положительно нравился Зайцеву, ясностью и смелостью мысли, бесстрашием даже. Впрочем, и Руднев ему не уступал. «Да, если война, то это война банкиров и для банкиров», — сказал Всеволод Федорович. И с этой минуты Зайцев полностью подключился к разговору. Беседа принимала оборот крайне его волнующий. «Для меня очевидно», — продолжал Руднев, — «что Япония подчинена английскому капиталу и велик соблазн Альбиона смирить российского Геркулеса без риска пролития британской крови, без военных расходов. «Что верно, то верно», — вставил Зайцев. «Каждый фабрикант или заводчик, не англичанин, врагом почитается, а прогресс грозит лишить монополий. Досадно, что торгашеские термины мы принуждены применять, говоря о будущем России и вероятных дальнейших действий флота и армии. Как стремительно деградирует мир!» Руднев огляделся по сторонам, как бы ища подтверждение своим словам. Англия приложит все силы, чтобы не допустить преобладания какой бы то ни было державы. Для того будет всячески стараться уничтожить морские силы своих соперников и, заперев последних на материке, удерживать их на нем подвижными стенами своего могущественного флота. Однако, Всеволод Федорович, не переоценивайте роль, собственно, Англии в нагнетании обстановки, Алексей Игнатьев дождался паузы, выслушав Руднева. «Тут все сложнее, да вы и сами, вероятно, это чувствуете. Слишком много странностей. Загадочное происхождение испано-американской войны. У меня есть сведения, что взрыв, утопивший американский крейсер на рейде Гаваны и ставший поводом к войне, произошел не извне, от испанской мины, а изнутри». «Наши солдаты, знаете ли, получают, как выяснилось, прокламации одновременно в Москве, Иркутске, Артуре, и все они напечатаны одним и тем же шрифтом и на одной бумаге», — вставил Зайцев. Странностей действительно хватало. С ними Руднев сталкивался постоянно, будучи старшим помощником командира порта, порт Артур, да и раньше. С тех самых пор, когда на Квантунский полуостров обозначился прилив подрядчиков, поставляющих припасы для флота, крепости и гарнизона, тут и там стали появляться метастазы колоссальных мошенничеств, вплоть до прямого предательства. Демонстрация миролюбия выглядела все менее простодушно. Порт Артур преднамеренно не укреплялся из опасения спровоцировать японцев. У посланников Сеуля Павлова украли шифр. Оборудование и уголь для эскадры и порта поставлял некто гинзбург Когда Руднев уличил его в крупных махинациях, тот, ухмыляясь, процокал ногтями по своим орденам, сказав сделанным сожалением. «Прибыли приходится кое с кем делить там, наверху». Взбешенный Руднев заявил об этом наместнику генералу Алексееву, но тот посоветовал успокоиться и в дела Гинзбурга не вмешиваться. Это может принести большие неприятности и вам, и мне, — доверительно заявил боевой генерал, с которым Руднев был знаком многие годы. А адмирал Старк, командующий гарнизоном, прямо рекомендовал Рудневу не слишком проявлять служебное рвение. А Зайцев, вспомнив, продолжал. «А в июне девятисотого, Всеволод Федорович, помните ли, вы рассказывали о миноносце «Скат»? Алексей Иванович не знает. Расскажите. Весьма странная история. На заводе Шихау в Эльбинге мы приняли эскадренный миноносец, — охотно начал Руднев. Он оказался без штурманского оборудования. Не вдаваясь в подробности, скажу, что даже компас был неисправен. Но и немцы, и наши представители судно приняли. Мне всего с двенадцатью людьми пришлось плыть на скате до Лебавы. Не знаю, каким чудом мы не погибли. В Кронштадт прибыли на двадцатые сутки. Игнатьев улыбнулся. — Простите, Алексей Иванович, не поняв улыбки, спросил Руднев. — Вот видите, Всеволод Федорович, нельзя все валить на Англию. — Помилуй Бог, но к чему вы клоните? Как сказал некогда, а точнее, в 1789 году Эдмунд Берг совершается то, о чем трудно говорить, и невозможно молчать. «Вот — Вот-вот, — вставил полковник, — мне тоже кажется, что многое из того, что нас волнует, еще нам не ясно, и пройдет изрядный срок, когда мы узнаем действительный ход событий. Но, боюсь, поздно будет что-либо исправить. — Мне кажется, — сказал медленно Руднев, — что Алексей Иванович хочет сказать о заговоре, сложившемся против России, не так ли? Мне эта версия знакома. Подполковник задумчиво вертел пальцами хрустальный фужер. Устало и, как показалось Рудневу, как-то беззащитно улыбнувшись, он вдруг спросил. Ведь император был на Дальнем Востоке в бытность наследником цесаревичем. В 1891 году 23-летний цесаревич Николай Александрович на возвратном пути после кругосветного путешествия торжественно привез первую «тачку земли». Так начинался с восточного конца Великий Сибирский рельсовый путь. Это все присутствовавшие знали. Было ясно, что сказанное — лишь начало ответа гостей из столицы. «Вы глубоко правы, — Всеволод Федорович, — говоря о несовместимости — русской воинской чести и войны за интересы Таргашеские. Но начну издалека. С Квантунского полуострова японцы были вытеснены нами ради неприкосновенности Китая. В Южную Манжурию ринулось лесное товарищество, но его интересы никак не могут быть отождествлены с государственными. Мне представляется, что всякое излишнее направление сил и средств на защиту частного предприятия или предприятий есть вредное направление согласен кивнул руднев охранять самостоятельность кореи бесполезно нам выгоднее чтобы в корее хозяйничали японцы чем европейские державы в корее они и рассеют свои военные расходы и нечего нам страшиться показаться корейцам слабыми таким образом в север манжурии государственные интересы Юг — частные. Попытки спекулировать на теплых воспоминаниях государя о пребывании на Дальнем Востоке исходят от частного капитала. Дальше. Германия заинтересована отвлечь наши силы на Дальний Восток, столкнуть с Англией и Америкой, чтобы мы и носа не казали в Южной Америке, где она намерена основательно укрепиться. Англия со своей ярко выраженной меркантильностью боязливо противодействует нам, где только может, а может и на Ближнем, и на Дальнем Востоке. Наш несчастный, политически совершенно разложенный союзник франция нам не помощник. Мы попадаем под влияние могущественных сил и сил скоординированных. Война была бы историческим преступлением нашим, которое безнаказанно не сойдет. Сейчас 902 год и я верю еще, что ее можно избежать. Я бы добавил, — сказал Руднев, — что отказ от правильной дислокации наших морских сил в разных морях будет означать отказ от традиционной миролюбивой политики. Но что же, по-вашему, следовало бы делать? Славное вино. Алексей Игнатьев вытер усы салфеткой. Что делать? Любой ценой добиваться соглашения с японцами и китайцами. Последнее — вообще наши естественные союзники. Тысячи верст общей границы. Но Японию-то, можно сказать, распирает, вставил Зайцев. А отказаться от исключительных прав на ископаемое богатство Южной Манжурии? Железную дорогу превратить в чисто китайское учреждение, пусть и деньги там будут китайские. Отдать Китаю же территорию полосы железнодорожной и весь Квантунский полуостров в обмен на Северную Манжурию. В Японии протекторат над Кореей до да устья Пиньянга. Порты в Южной манжурии объявить порта франко Вот вам и мир. Это обеспечит великое сибирское дело. Казну облегчит от бремени. Восстановит правильную дислокацию войск и флота. А в Европе восторжествует властная и миролюбивая политика России красно говорите, Алексей Иванович», — мрачно усмехнулся Зайцев. «Вы действительно верите, что все это еще возможно?» — спросил Руднев. «Верю, но все труднее верить. Шулерство в политике, в науке, в религии — все растет. Сотни тысяч простофиль доводятся до желаемой врагам России степени разваренности. Через фальсификацию свободы...» Ростовщичество всего мира приложит все силы, чтобы разрушить Россию. Отсюда и пропаганда мальтузианства, косвенное возбуждение безнравственности, идеи, вкусы, моды, успехи, репутации и агитации. Все подчинено этой цели, господа. И сколько русских людей становятся жертвами обмана, слепыми орудиями в адской махинации, по легкомыслию, или неведению увлекаются миражом свободы и просветительских целей вообще. Собственными выгодами отклоняются на преступные пути, а о целях не узнают никогда. «И все сваливается на тупоумие русских!» — воскликнул Зайцев. «А между тем общество уже проедено ржавчиной чуждых интересов. Согласен, дух общественный пошатнулся, но не дух народный». Руднев посмотрел на подполковника. «Вы сказали о скоординированных силах, вторично намекнув на заговор. Я, признаться, скептически отношусь к подобным разговорам, хотя, знаете, я был знаком с Николаем Палчем Гирсом, бывшим русским послом в Стокгольме и Берне. Он доверительно рассказывал мне, что в Швейцарии существовало во время франко-прусской войны целое агентство» куда поступали сведения о французских войсках из французских масонских лож, и сведения эти прямиком попадали прусскому генштабу. Франция, по словам Гирса, была заранее осуждена каким-то скрытым от глаз над национальным то ли правительством, то ли организацией, и никакая стратегия, никакая храбрость ее войска не могли спасти Францию от поражения. Вы ничего не слышали об этой истории? Да, то была война слепых против зрячих. Господа, но то хоть были посланники, снова вмешался полковник Зайцев. А теперь... У меня родственник побывал в Париже на квартире нашего посла, господина Извольского. Представьте себе, у него в библиотеке висят три барельефа, изображающих три эшафота. Под одним надпись «Карл I», под другим — Людовик XVI, а под третьим, под третьим, господа, пустое место. Тогда мой родственник спросил хозяйку дома, госпожу Минардо Чаар, для кого предназначен третий барельеф, и знаете, что она ответила? Догадываемся, перебил Руднев. Но что вам известно о заговоре? Не кажется ли вам, что это всего лишь гипотеза? Гость из Петербурга решительно отставил фужер и, твердо глядя перед собой, ровным голосом отчеканил. Когда перед наблюдателем факты, причина которых еще неизвестна, то он допускает предположение. Если гипотеза верна, то она будет оправдываться тем ярче, объяснять явление тем рациональнее, чем глубже станет развиваться исследование. И наоборот, если гипотеза ложна, то она не только не раскрывает ничего, встречая все большее затруднение и отрицания разлагается в нелепицу. «Редукцио от абсурда», — вставил восхищенный полковник. «Мне по долгу службы, ведомо господа, что масонство есть тайное общество, которое скрывает не свое бытие, а цель, что, заметьте, гораздо умнее. Оно лишь упражняется в добродетели». Главная задача — разрушение тронов и алтарей, подготовка почвы для создания некоего мирового правительства. Первая ложа проматерь была основана в Лондоне еще в 1717 году. «Мне доводилось встречаться с масонами за границей», — проговорил полковник Зайцев. «Мне казалось, это мирные добродетельные люди». «Пушечное мясо, которое поится мистическими аллегориями», и видимым волшебством ритуала, продолжал чуть заметно скривевшись Игнатьев. пустопорожние тайны и бутафорская иллюзия величия. Вообще всякая мишура их удел. Вы настоящих не видели, а если и видели, то уж они бы вам в таком амплуа не представились. Центр их, или, как они называют, святейший престол Верховного Патриарха Всемирного Масонства, утвержден был... Чарльз Стоун в Соединенных Штатах. Он обладает целой иерархией по всему земному шару и делит его на 77 провинций. И Россия, полковник разведки сжал в руке нож до побеления пальцев. Юг России с кавказом входит в состав 62 Екатеринославской, а запад России в состав 46 Берлинской провинции. Так-то, господа, Но это не все. В 1843 году в Нью-Йорке был основан тайный иудейский союз, который находится в прямой связи с масонством. Он называется «Бенберриф» — «Сыновья Завета». Цель — объединение всех израильтян таким способом, который наиболее содействовал бы скорейшему и широкому развитию высших интересов иудейства. А в масонство иудеи стали приниматься с первой половины века просвещения, понимая это просвещение как хочешь, когда масонство стало приобретать характер насильственный. Основатель французского иллюминатства Мартинес Пасквалис, кстати, был евреем. — А где их штаб-квартира подавленно спросил Зайцев? — В Филадельфии, там, где строился варяг. Руднев тоже был взволнован. Этот крейсер недавно прибыл в порт Артур, но уже был знаменит своими дефектами. Они проявили себя более чем наглядно в 1901 году в киле во время встречи императоров Вильгельма и Николая. Крейсер внезапно остановился и смог двигаться уже после окончания церемонии. «Значит, не небрежность, а крайняя преступность», — задумчиво проговорил Руднев — вспомнив кильский эпизод. В сношениях с некоторыми представителями начальства он все чаще наталкивался на какую-то скрытую враждебность. Чувствовал, что в глазах иных командиров выглядит наивно, хотя все исходившие от Руднева предложения и инициативы были разумны и шли во благо России. С тем же сталкивался и адмирал Макаров, дружбой с которым Всеволод Федорович очень дорожил. Но притворство и мистицизм были глубоко чужды, светлым и ясным натурам, каковыми обладали и тот, и другой, да и подавляющее большинство офицерства. А что может быть унизительнее, чем добровольно становиться безответным орудием чужой воли? Простите, господа, я случайно услышал конец вашей беседы. У полуоткрытой двери в кабинет стоял Мичман Ниротт, которому вскоре было суждено стать на варяге правой рукой Руднева, стройный юноша с артистическими, тонкими чертами лица. Обаяние юности сочеталось в нем с твердостью характера. Тем он и нравился Рудневу. «Присаживайтесь, Алексей Николаевич, просто сказал капитан. Только приоткройте дверь». Нирот уже был представлен гостям. Впрочем, Игнатьев был знаком со многими представителями этого известного в столице графского рода. «Но, Алексей Иванович, как же это все выглядит? Организационно?» — все еще подавлено спросил полковник. «Достаточно из центра послать пять эмиссаров в Вашингтон, в Монтевидео, Неаполь, Калькутту и Порт-Луи, чтобы двинуть масонство обоих полушарий на достижение того или иного результата». Господин полковник вступил в разговор Митчман. «Мне доводилось слышать, что и в Азии пустила щупальца эта организация». «Совершенно верно, и поэтому я здесь?» «Все слишком вязко и грозно. Для меня, господа, несомненно, что иллюминаты Германии, бабисты Египта, Персии и Сирии, франк-масоны и мартинисты Франции — Вместе с последователями древнего и вновь принятого шотландского ритуала находятся в приятельских отношениях с ассоциациями оккультистов Азии, а это Гонконг, Сингапур, Макао, Шанхай и Окагама. Это секты Белого Лотоса, Триада. Китайский орден Сан Хо Гуэй связан с Чарлстоуном непосредственно. Ложи Китая и Японии подчинены Альбиону, «Непосредственно же так-то, господа!» «Таким образом, если я вас правильно понял», — Руднев скрестил руки на груди, «Япония является лишь конечным, действующим внешним рычагом громадного механизма, который призван нас размолоть». «Совершенно верно, господин капитан второго ранга». «И что же делать?» — спросил почему-то, успокоившись, Зайцев. «Исполнять свой долг перед Россией и престолом, господин полковник, подчеркнуто внятно, — ответил Руднев. До конца, — добавил Мичман. «Дело, господа!» — улыбнулся гость из Петербурга. Глава третья. Книга Григория Бутакова «Новые основания пароходной тактики» вышла в Петербурге в 1864 году и оказало огромное влияние на флот нового поколения. Хотя и появилось насмешливое прозвище казавшихся совершенно неуклюжими пароходов утюги, будущее было за ними. Книгу Бутакова Руднев изучил досконально. Техническую сторону дела тоже. Благо, инженерный гений Макарова раскрывался на его глазах. Осознав, что в мире сложилась качественно новая ситуация и в политическом, и в техническом отношении, все великие морские державы судорожно принялись за увеличение своих флотов, стремительно поднялись в цене изобретения. Иван Александровский создал первый в мире проект торпеды и проект подводной лодки большого водоизмещения. «Металлург» Василий Пятов Еще до реформы 1861 года проверил на практике способ изготовления броневой стали прокаткой. До того орудовали паровым молотом, и качество и дешевизна обеспечивались новым изобретением. Но внедрен был на русских заводах способ англичанина Броуна, хоть и худший, да и из за границы Русская программа строительства военных кораблей осуществлялась с 1898 года, японская — с 1896 года. Начиная с 1897 года государственные расходы России соответствовали доходам, поэтому программу планировали завершить к 1905 году. Надежда на установление гарантий мира привела отчасти к сознательному торможению программы. Огромные средства ассигновались на строительство железных дорог, покрытие неурожаев. Но пришлось строить и строить торопясь, часть заводов размещая за границей. К 1904 году военно-морской флот России был еще недостаточно силен. Да и мог ли он быть достаточно силен для войны, фактически замысленной всем цивилизованным миром? Так или иначе, В Черном море базировались могучие броненосцы Слава, Николай I, Александр II, князь Потемкин-Таврический, память Азова, Владимир Мономах. Черноморская эскадра была настолько сильна, что, будучи послана в Токио, она отрезала бы Японию от остального мира. Но существовала угроза Черноморскому побережью России, и существовал договор 1856 года, согласно которому пересечение русским флотом Босфора и дарданел практически означало бы войну с Англией. Соотношение броненосцев России и Японии было 32 к 7, броненосных крейсеров 12 к 8, крейсеров 26 к 21, канонерских лодок 16 к 20. В других классах кораблей, более мелких, наблюдалось количественное равенство. Но из 32 русских броненосцев 9 еще были в постройке, а 8 в Черном море, 8 старых и небольших на Балтике и только 7 в Тихом океане. А самое важное, у русских кораблей не было полноценного пристанища, кроме Владивостока. Это значит недостаточного количества складов, ни возможности для маневра, ни должных коммуникаций. Предстояла война не только с хорошо подготовленным врагом, но и с расстоянием. «Варяг» стал последним кораблем в биографии капитана Руднева, если не считать эскадренного броненосца андрей Первозванный, на борт которого Всеволод Федорович так и не успеет взойти. Броненосец останется на верфи вплоть до отставки Руднева. Основателем династии «Варягов» Был 18 пушечный парусно-винтовой деревянный корвет, спущенный на воду в 1861 году. А крейсер строился на заводе Крампа в Филадельфии. Руднев в это время преподавал математику в Кронштадте в школе унтер-офицеров. Когда 570 человек команды с 20 офицерами, с капитаном Бэром и старшим офицером Крафтом прибыли в Филадельфию, корабль оказался еще не готов. Дожидаясь, изучали материальную часть по чертежам на стапеле. 3 мая 1891 года крейсер прибыл в Кронштадт. Его посетил адмирал Макаров. Обратился к экипажу. «Крейсер — это ваш дом родной. Любите его. Находясь в этом доме, всегда помните о родине. Полгода через Атлантику, Индийские и Тихие океаны, варяг шел на Дальний Восток». В феврале 1902 года прибыл в порт Артур. В декабре поднимали на борт катер, но катер сорвался и затонул. Свирепые начальники усмотрели в этом злой умысел команды, с которой были на ножах. Прибыл адмирал, потребовал, чтобы виновники сделали шаг вперед. Вперед шагнула вся команда. Результатом было удаление капитана Бера. По рекомендации командующего эскадрой Старка, приказом по морскому министерству капитаном Варяга был назначен Руднев. 23 декабря 1902 года Всеволод Федорович впервые ступил на борт крейсера. Он понимал, что это явное понижение в должности, но иного выхода не искал. Вскоре был удален и крафт. Старшим офицером Варяга стал капитан второго ранга Вениамин Степанов. Опытным глазом Руднев сразу оценил достоинства и недостатки крейсера. Последних было слишком много. Артиллерия не сильна, бортовой брони нет, прикрыта лишь палуба. Это значило, что прислуга никак не защищалась от осколков. Неудачное размещение орудий главного калибра на верхней палубе обеспечивало ранение в спину и затылок. В паспорте варяга стояла скорость до 23 узлов, 41 миля в час. Но когда проводили испытания подшипников главных механизмов, оказалось, об этом сразу доложили Рудневу, что ввиду неудовлетворенности металла скорость не может быть доведена до указанной. Варяг имел конструктивные дефекты и мог развивать скорость лишь до 17 узлов. Одно радовало, команда была как один человек. Летом 1903 года получили призовые места в артиллерийской стрельбе по спуску и подъему шлюпок, за быструю постановку на якорь и снятие, за успехи грибцов. На осенних учениях команда «Варяга» получила благодарность от командующего эскадрой. Руднев быстро нашел общий язык и со Степановым, и с врачами «Варяга» Михаилом Храбростиным и Михаилом Банниковым. В считанные дни они разработали и обучили санчасть тем хитростям, которые присоветовал Всеволод Федорович. Готовые бинты, смоченные в растворе для предварительной перевязки, ванны для чистой воды, все заготовили на всякий случай. Механики Николай Зорин и Сергей Спиридонов сделали все, что могли для устранения неисправностей в машинной части и электросети. Ревизор Мичман Николай Черниловский-Сокол отвечал за боеприпасы. Он не раз докладывал Рудневу о том, что примерно четверть снарядов крупного калибра не разрывалась, а многие разрывались в четвертую-пятую часть силы. Рудневу ничего не оставалось, кроме того, чтобы принять к сведению эти тревожные доклады. Наместник об этом в Петербург не доложил. К концу 1903 года обстановка становилась все более тревожной. Японские суда то и дело показывались на горизонте. Внешний рейд порт Артура был практически незащищен. Ночью русские суда видны с моря. Руднев обратился к Старку с просьбой перекрасить варяг в защитный цвет. — Что вы, — развел руками адмирал, — разве можно демонстрировать какую-то неприязнь к японцам? Старк приказывает следовать варягу, — в чем ульпо с целью сбора сведений о действиях японцев в Корее усиления русского представительства и для связи с посланником в Сеуле Павловым да, кстати, Павлову и в подчинение Боевой крейсер направлялся в порт иностранного государства с лишением его командира самостоятельности действий. Руднево было яснее ясного что связи с посланником не будет, японцы позаботятся. 16 декабря варяг снялся с якоря. Руднев отгонял тревожные мысли, старался не задавать вопросов даже себе, да и некогда было раздумывать. По его приказу варяг провел стрельбы по плавучим щитам. Черниловский сокол остался доволен. На следующий день прибыли в Чемульпо. На рейде довольно тесной бухты в это время из русских судов находилась только канонерская лодка «Гиляк», а еще английский крейсер «Сириус», японский «Чейода», американская лодка «Виксбург». Все были настороженно корректны. Руднев послал офицеров на наиболее крупные станции. Сам съездил в консульство в Чемульпо, в Сеул — к русскому посланнику Павлову. Никто ничего внятно объяснить не мог. Берег между тем кишел торговцами с фальшивыми косами, до тысяч японских шпионов наводняло Корею. Практически без толку простояли неделю. 23-го поступил приказ вернуться. Сквозь моросы в югу, при сильном северо-западном ветре, вернулись в порт Артур. Руднев уже понимал, к чему идет дело. Судов эскадры и сваряга в том числе сваливали на берег мебель и парусину. Флот готовился к смертельной схватке. Уверенность в неизбежности военных действий все увеличивалась, и Руднев понял, что японцы сами не объявят войны, но сделают все, чтобы вызвать на это Россию. Всеволод Федорович направился к Старку. — Ваше превосходительство, японцы готовятся к оккупации Кореи. — Всеволод Федорович, — со сдержанным гневом проговорил адмирал, — запомните, повода для беспокойства нет. И, наконец, 27 декабря от Старка последовал новый приказ — варягу пополнить все запасы провизии, топлива и материала крейсер назначается старшим стационером в бухте Чемульпо. Действовать только по указаниям Павлова и никоим образом не покидать порт без письменного приказа. Проявлять крайнюю осторожность, держать наготове десант, который следует высадить по письменному или телеграфному распоряжению посланника. Не проявлять каких-либо неприязненных отношений к японцам. Дополнительно, уже перед выходом варяга, Старк дал еще одно распоряжение — не препятствовать высадке японских войск до объявления войны поддерживать хорошие отношения с иностранцами. И снова подчеркнул — не уходить из Чемульпо без приказания. И не такому опытному человеку, каковым был Руднев, стало бы понятно, что это весьма похоже на ловушку, даже не слишком изящно оформленную. Варяг рассекал холодные волны. Гигантские поршни в машинном отделении мерно сновали вверх-вниз на высоту трехэтажного дома. Дежурная смена автоматически исполняла обязанности. Остальные спали крепким крестьянским сном. Капитан стоял на мостике, всматриваясь в декабрьскую влажную мглу, и даже в ней различал границу между Черным океаном и Черным чужим небом. Тридцать морских лет обучили его этому искусству. А кроме них была еще и память поколений прежних. Отец, умерший когда в воде, так звали Руднева, было девять лет, много раз повторял, чтобы получше запомнилось. Тебе отмечать двухсотлетие Рудневых в российском флоте. Наш пращур, простой матрос семён Руднев, отличился под Афоном и получил чин офицера. Я четвертое поколение, и тоже наш народ не посрамил. Очередь за тобой. Помни только, что среди рудневых трусов и изменников не было. Не склоняй головы перед врагом, пока она у тебя цела. Не спускай перед ним врага. Учись, Володя, не посрами наш морской род, — благословляла мать, отправляя сына на учебу в морское училище, где согласились — экзаменовать Всеволода в честь боевых заслуг отца при условии полного балла. Помни, что у нас нет ни средств, ни связей. Полагайся только на себя». После смерти отца пенсию уменьшили, а четверо детей остались на иждивении александра Петровны. Водя был ее гордостью. Первым в гимназии, первым в единственном в России Петербургском морском училище. В числе шести получил Нахимовскую премию, а сначала полный бал, что и требовалось, и зачислен был на казенный кошт. В училище была картинная галерея. Картина «Чесменский бой» 24-26 июня 1770 года «Дар Айвазовского» напоминала о предках, в том бою сражавшихся. В истории флота упомянуты и подпрапорщик Герасим Руднев, и в 1797 году переведенный из мичманов в лейтенанты Петр Руднев. Отметились предки и в битве при Наварине в 1827 году. Отец, отставной капитан первого ранга, зимними вечерами много рассказывал о русско-турецкой войне. Федор Николаевич Руднев тогда командовал кораблем, участвовал во многих морских сражениях, был близко знаком с Лазаревым. Пятиметровая модель брига Наварин, стоявшая в столовом зале училища, напоминала об отце. По ней Руднев с товарищами учились парусному и рангоутному делу. А двоюродный брат Федор Федорович, бывший значительно старше води, Командовал фрегатом «Херсонес» во время Крымской кампании. Стоя на рейде, громил артогнем вражеские цепи на Инкерманских высотах, на Малаховом кургане. Многожды встречался с Нахимовым и умер-то сравнительно молодым от ран в Севастополе полученных. А потом железные столики и табуретки, ранние побудки и похожие на детские шалости уроки, на целой флотилии грибных и парусных шлюпок. Все эти первые впечатления самостоятельной жизни сменились новыми в морском кадетском корпусе. Практика началась на морских судах, в верфях, в Пулковской обсерватории. Громадная жажда знаний утолялась в библиотеке и музее, в котором были собраны богатейшие коллекции фауны со всего света. Корабель снастей, всех стран и эпох, много занимались и гимнастикой, и фехтованием, и пением, и танцами. Руднев окончил кадетский корпус без единого взыскания. С отличием, его имя было занесено на мраморную доску, вслед за именами Спиридова, Синявина, Лазарева, Нахимова, Истомина, Корнилова. 9 мая 1876 года Всеволод Руднев был произведен в Гардемарины, через год в Мичмены. Потом плавание, смена кораблей. Все впечатления всех широт Руднев сохранил в памяти. Помнил он во всех деталях и свои корабли. Работник, Колин, Гангут, Адмирал Грейк, Гремящий, Чародейка и вот Варяг. Прямо по курсу показались очертания острова и Адальми. Это были морские ворота в бухту Чемульпо. Милые воспоминания детства и юности растворялись вместе с окрестной мглой. Наступал рассвет одного из последних дней 1903 года, последнего мирного года России. Новый год встречали на борту варяга. Устроили ужин для всей команды. Ёлку украсили самоделками, изготовленными матросами, разыгрывали подарки. Пляски всех русских губерний сотрясали палубу до утра. Тулики, земляки, калужане, пермяки воронежцы, волынцы, астраханцы, донцы-молодцы пели так, что никакие перегородки, никакой американский комфорт, коим отличались каюты варяга, не заслоняли от песен и плясок. На следующий день вице-консул Чемульпо Полиновский распорядился отправить дипломатическую почту на Геляке. Варяг остался единственным русским судном на рейде. С Геляком ушли письма с Варяга. Многие из них были написаны под впечатлением ночного празднества, и вряд ли иные их авторы думали о том, что «Эхо» — их последняя весточка домой. 5 января из Порт-Артура пришел кореец, маленькая канонерка, которой командовал капитан второго ранга Беляев, и стал на якорь неподалеку от варяга. Никаких инструкций на случай войны Беляев тоже не привез. Стал на якорь в Чемульпо и французский крейсер Паскаль с капитаном Виктором Сенесом, который в шутку говаривал Рудневу. «Уходите из Чемульпо. Воздух его вреден вам, дорогой капитан». Но приказа не было. Оставалось беспомощно ждать. Руднев собирал данные. Японцы построили склады риса и ячменя на миллион пудов. Выгрузили сто ящиков патронов. Из Чимульпо в Сеул направлено 3616 тонн риса, 186 угля. Никто назад не возвращается. Ожидание становилось нестерпимым. Руднев снова едет в Сеул. Явную подготовку Японии к оккупации Кореи можно было наблюдать чуть ли не из окна вагона. Посланник Павлов верил только официальным документам, получить которые уже, видимо, было невозможно. Руднев же был завязан на Павлове, полностью подчинен ему. С варяга шли депеши в порт Артур. Японцы... Обрезали проволоки корейского телеграфа, записывая руднев в дневнике после двухнедельных попыток связаться со Старком. И еще раз капитан Варяга едет в Сеул. Слышал о разрыве дипломатических отношений с Японией. Вы можете подтвердить это или опровергнуть? Павлов считал, что слухи о разрыве отношений распускаются здешними частными лицами. Никакого сколько-нибудь достоверного подтверждения этим слухам не получено. «И не могло быть получено», — подумал, скрипя сердце, Руднев. Последняя из дошедших до порта Артура телеграмм варяга гласила, «Достигли слухи о разрыве дипломатических отношений в связи с частой задержкой депеш японцами. Прошу сообщить, было ли нам приказание дальнейших действий». Ответа не последовало. Последнее предложение Павлову. Варяг выходит из Чемульпо под посольским флагом, кореец под консульским. Последний ответ консула. Без разрешения из Петербурга этого сделать нельзя. 24 января в порт Артуре вице-адмирал Старк давал бал в честь Дня Ангела своей супруги. А через два дня японцы торпедировали броненосцы ретвизан и Цесаревич, а также крейсер Паллада. В Чимульпо об этом не знали, связи не было никакой. Между тем в бухту пришел русский почтовый пароход Сунгари, каким-то чудом не встретивший японцев, хотя в Желтом море, Корейском заливе и Цусимском проливе в эту ночь шел повальный захват русских пароходов. В эту ночь японский крейсер «Чай-Йода» снялся с якоря и, потушив огни, вышел в море. В эту ночь японцы высадили десант в три тысячи человек. При свете костров на берегу сваряга это было хорошо видно. С наступлением темноты на нем и на корейце были приготовлены к бою минные аппараты. А 26-го Павлов, наконец, принял решение отправить корейцев в порт «Артур», с почтой из Сеула. Достижение цели корейцам сомнительно, с вынужденным хладнокровием записывает в бортовом журнале Руднев. Провожая взглядом маленького, даже на фоне относительно далеко стоявших иностранных кораблей корейца, Руднев видел перед собой водянисто-равнодушные глаза посланника Павлова и недобрый прищур вице-адмирала Старка. «Мы можем погубить корабли», — сказал он при последней встрече в Сеуле. «Весьма сожалею», — развел руками посланник. «Я, как и вы, капитан, человек долга». Руднев взглянул на часы. Было четыре пополудни. Кореец выходил в открытое море. Построенный 18 лет назад в Швеции, он практически не имел брони. Вооружен был скорострельной артиллерией, чтобы зарядить два его восьми- или одно шестидюймовое орудие. Требовалось семь минут. Максимальная скорость его не превышала двенадцати узлов. Мишень проговорил про себя, играя желваками руднев. И, словно услышав его, капитан корейца Сергей Палч Беляев отдал приказ рубить мачты. 168 нижних чинов и 9 офицеров Восприняли этот, для формально мирного времени необычный приказ, спокойно. Последовал сигнал варягу. Впереди вижу японскую эскадру. Колонна миноносцев слева, колонна крейсеров справа. Пробую пройти между ними. Русские капитаны жили по законам мирного времени. На японских крейсерах по траверсу стояли расчехленные пушки. На миноносцах снимали чехлы с минных аппаратов. Руднев еще надеялся, Беляев уже нет. Он все видел своими глазами. Через 35 минут после того, как кореец снялся с якоря, раздался характерный хлопок, хорошо знакомый слуху Кавторанга Беляева. По корейцу была пущена первая мина. Японский клин стал перестраиваться, чтобы отрезать путь к возвращению, Мина взорвалась в четырех саженях за кормой. Вторая не дошла до борта. Всего две-три сажения. Сигнал к возвращению скомандовал Руднев. Кореец стал отступать, а отступая — полить по японской армаде. Моряки встречали мины прибаутками и словно заговорили третью. Она на полпути вдруг нырнула под воду канонерка успела послать в японцев с полсотни снарядов в догонку устремились два миноносца но кореец вдруг пошел прямо навстречу им беляев решил идти на таран уж больно нахальный японцы растерялись резко изменили курс два раза с скорееейца пальнули в догонку уже из нейтральных вод после приказа сваряга прекратить огонь Японская эскадра ушла в Шхеры. Несколько судов остались караулить выход из Чемульпо, Острова и Адальми. «Прошу обратить внимание вашего высокоблагородия», — рапортовал Беляев Рудневу, «на спокойствие и выдержанность всего личного состава лодки, бывшего при атаке миноносцев». «Ночью быть наготове приказал Руднев, — «ждать минной атаки». 26 января было на исходе. Священник Варяга, однофамилец капитана Михаил Руднев, читал матросам вечернюю проповедь. Не впадая в фальшь, достаточно считать мерзостью войну наступательную, ничем не вызванную, кроме тщеславия и корысти. Но война оборонительная, как право необходимой обороны, не противна было нравственному сознанию ни таких мудрецов, как Сократ, не таких святых, как преподобный Сергий. И закон, и церковь признают это право бесспорно. Мир христианский и мир языческий столкнулись. В нас инстинкт самосохранения в духе, который да убоится потерять Христа, но еще бессилен победить ханаан, язычество. Духом веры своей, без ветхозаветного меча и потому эта война может считаться святой и благословенной и так православная черная туча давно облегавшая горизонт разразилась грозой японцы не оценили исконного миролюбия россии и в надежде на своих европейских друзей первые подняли на нее вооруженную руку мы не хотим войны наш царь миролюбивый употребил все усилия для ее отвращения. Язычники захотели воевать. Нам должно положить предел этому их хотению. Да будет на то воля Божия. В эту ночь матросы спали у орудий, не раздеваясь. Глава 4. Из записок Игнатьева. Санкт-Петербург, октябрь 1905 года. Чувствую себя резидентом в собственном отечестве и чем больше сведений получаю из-за границы от резидентов подлинных, чем большее число придворных генералов наблюдаю, тем острее становится это чувство одиночества, тотальной добровольной обманутости с примесью какого-то психоза. Впору бы сойти с ума, да слишком ясно видимая с моего места картина не дает. Сподобил Бог оказаться в этакой месиве сведений в минуты истории когда с ними ничего иного нельзя сделать, кроме как пошло принять во внимание. Вспоминаю доблестного Руднева всякий раз, как думаю об этой проклятой войне, которая ни одной стороне не нужна. Нынче вижу его редко. При встрече кланяемся друг другу и отводим глаза. Что уж тут скажешь. Он по-своему тоже натыкается на ту же инородную каменную стену, на известковое, каналы государственного мозга. А можно было безболезненно разграничить сферу влияния с Японией, да заключить союз дружбы вместо взаимоистребления. Но мечты, мечты. Слишком хорошо была подготовлена бойня третьими силами. Слишком велик был для них соблазн попытаться сокрушить Россию. Слишком опасную своей быстрорастущей, доброй мощью, заставляющей даже врагов время от времени забывать о своих дьявольских кознях против нее и замирать в восхищении. Если наш посланник в Пекине Гире явно не умел воспользоваться обстоятельствами, для нас чрезвычайно благоприятными, то есть укоренить вековую дружбу с Китайской империей, для нас пограничной на 10 тысяч верст, и так нуждавшийся хотя бы в нашем нейтралитете, когда вся Европа казалась ей враждебной, то ему следовало бы по меньшей мере знать азбучное правило «Хотя бы не вреди, если не можешь помочь». Обязан был понимать, что такое Япония, и предостеречь от бланка на китайском векселе в 100 миллионов рублей для уплаты контрибуции, за счет которой страна восходящего солнца не замедлила построить флот, устроивший нам Сусиму. Обязан, а ведь наверняка понимал, дослужил да иным богам. Если правда, что мы заняли порт Артур по совету из Берлина, то и нашему дипломатическому ведомству не мешало бы помнить о той официозной роли, что присвоено масонству Пруссии наряду с шахматным искусством Альбиона. Занятие Порт-Артура вызвало сооружение Манжурской железной дороги на сотни миллионов рублей, в свою очередь заимствованных нами у Франции под дружественное распевание нами Марсельезы. Займы, займы, плодящееся акционерное общество, усердное возделывание взяточничества, безумные субсидии, кутерьма хищений — все это, казалось бы, фантасмогорией если бы не проступающий во всем хладнокровный план. Доведение финансов до истощения безрассудными строительными мероприятиями, обвинение всем правительства, и на волне этого террор, причем под циничные вопли о собственной, якобы забиваемой ничтожности. Да что гирсы что займы? Все даже на карте ясно. Коммерческий неукрепленный порт Дальний, рядом, недостаточно укрепленный, несмотря на настойчивость Руднева, порт Артур. Надо быть круглыми дураками, чтобы в первом не выгрузить осадное орудие и с их помощью не взять второй. Рука об руку с этим, стройка сибирской магистрали без мостов через реки, одноколейкой с ничтожной пропускной способностью без круга байкальской соединительной ветки а еще постоянное уменьшение кредитов на создание большого военного флота достаточного для обороны на дальнем востоке и на усиление морских крепостей на тихом океане все это вопиет о сознательном намерении сделать россию на дальнем востоке слабой и недееспособной дабы соблазнились спровоцированные япошки а что И получилось, к началу 1904 года свободная наличность наша достигала 381 миллиона рублей. Да столько же на текущем счету в Государственном банке. Думали с дюжем, хоть не было специального запасного фонда. Впрочем, был он только у Германии. 200 миллионов на новые железные дороги, на непредвиденные расходы – 12, запасной военный фонд – 20, на Квантунскую область – 9, плавание судов – 21, судостроение и ремонт – 39. 250 из 360 миллионов военного ведомства расписали на содержание армии. Без займов и инфляции надеялись прожить. С золотым-то запасом свыше миллиарда – Не столь наивная надежда. Ан-человек предполагает, а Бог располагает. За неделю до войны встревожилась чего-то биржа. И наша, и, что интересно, германская. Флот, мол, русский, разбит. Русские ценные бумаги превращаются в труху. И пошла распродажа по крайне низким ценам. Министерство финансов, не сразу очнувшись, ну само скупать русские бумаги через специально созданный синдикат а из изберкас западной россии небывалый отлив вкладов а слухи о прокламации как снежный кум околпаченные интеллигенты начитавшись толстого и забыв о ротшильде руками разводят как же так на лживеце зиждется а интеллигент это из образованных финансистов юристов Да только предупреждение от людей в погонах не изволят воспринимать. Как же? Слушать этих реакционеров нам, либерально воспитуемым. А фыркнув в нашу сторону, образованно разводят руками. Надо же, компетентным лицам негде печататься. Нет у нас, оказывается, органа печати, вызывающего полное доверие, независимого и в то же время осведомленного в финансовых вопросах. Подкупаемость же иностранных газет общеизвестна. Вот тогда бы и провести совещание, подобное тому, какое состоялось в Ливадии в 1877 году, когда спокойно и споры обсудили вопросы о средствах наведения войны. Но с кем совещаться? Во многом благодаря достопочтенному Сергею Юльевичу Витте возглавители основных наших банков оказались как одна семья прибывшая издалека в Россию, будто в колонию. Московский земельный банк «Лазарь Поляков», Ярославско-Костромской «Розалия Полякова», Нижегородско-Самарский гинзбург и тот же «Лазарь», в Ростове-на-Дону тоже «Поляков», только «Яков», Харьковский земельный банк «Алчевский», Полтавский «Рубинштейн», Веленский «Блеох», Киевский «Бродский» Даже бывший «золотой», а ныне особый отдел Дворцово-Земельного банка состоит прямо на договорных отношениях с домом Ротшильдов. Уж эти-то станут блюсти русские интересы. Когда бумаги русские слишком уж повысились в цене и сделались слишком устойчивыми, этим-то и понадобилась катастрофа, чтобы скупить ценности за задешево. Они-то и тратили неустанно миллионы на подготовку катастрофы. Когда фонды окончательно повалятся, и самые надежные бумаги уйдут на дно, начнется успокоение. Уже начинается. И появится несколько сотен новых миллионеров из той же семейки. План настолько прост, что было бы даже странно, если бы его не существовало. А ежели учесть то трущобное дарование, которым обладают все банкиры, Один из них признался, что его братья отовсюду черпают золото. Вблизи правительств, совершающих займы, в дружбе с наивными изобретателями, которые только и умеют что творить, во главе бесчисленных, ими же эксплуатируемых обществ, которые они учреждают, либо подделывают всем лукавством своей предательской болтовни. Как все старо, и как мы больны. В общем, все эти гвозди и продвагоны, продометы и земельные синдикаты одолели наших ретвизанов и цесаревичей, геройских Макаровых и гениальных Верещагиных. Умный японец, граф Акума, которому нечего бояться собственной прессы, родину которого не сдают в аренду громадными кусками, как наше Приморье, Туркестан или Западную Сибирь, и чьи богатые профаны не хранят у себя на квартирах бомбы, подвергаясь за это смехотворным штрафам, может себе позволить сделать некоторые публичные выводы. Граф Акума, член Гентро, Примикадо, пишет, «Это племя не имеет отечества и повсюду, куда не приходит, старается разрушить чувство патриотизма, растлевая человеческие умы. Мы более всего боимся его и не пускаем к себе, видя, как оно завладело Америкой и Европой. Можно сказать, что в его руках скопились богатства Вселенной. Войны в значительной степени зависят от него. Оно играет мировыми рынками, как мячиками. Мы это увидели во время войны. Черт возьми, мы тоже увидели, будто трудно отличить тех, кто ищет убежище, от тех, кто ищет отечества У нас этого племени оказалось больше, чем во всем остальном мире. В Японии ни одного человека. Вот и парижская пресс времен Сусимы. Япония не одна ведет войну с Россией. У нее есть могущественный союзник еврейство Да, действует это племя заодно по всему миру и едино в своей ненависти к России. Во всех странах открыли подписку в пользу японских раненых в русской армии в манжурии евреев было восемнадцать тысяч в основном в тылу так как двенадцать тысяч сдались в плен а был один который выдавал себя за итальянского военного агента другой за корреспондента газеты трибуна оба шпионили в пользу японии обоими пришлось заниматься мне смешно увещевать их утверждая подобно ренану что несправедливо требовать себе одинаковых прав с членами семьи, дом которых не вами выстроен, подобно птицам, устраивающимся в чужом гнезде, подобно тем улиткам, которые забираются в раковины другой породы. Тут не до уговоров. С 1901 по 1905 год 50 тысяч русских были разорваны бомбами и расстреляны из браунингов, Виновны они были только в том, что были русскими. Невиданное доселе народоубийство началось, а чем может кончиться, вернее спросить у Достоевского, который уже ответил сто миллионов. Я был свидетелем того, как клались под сукно донесения об учреждении в Минске Иудейской национальной гвардии. Не мудрено, сам Плеве разрешил проводить там конгресс сионистов, при всем моем уважении к покойному министру. Сразу же началась подготовка боевиков, учинились склады оружия, назначались, знаю по Гомелю, вожаки по частям городов. И вот результат. На базаре еврейка-селедышница плюет на крестьянина. Тот ее толкает в ответ пальба, жертвы с двух сторон, неоправдываемая свободой личности, слова и совести. В конце 904-го вся печать изнывала от возмущения погромщиками Белостока, и праведный гнев распалял благородные сердца. Но ни одна газета не поведала, с чего все началось. А ведь разрывной снаряд бундистов убил семь человек. Пятый год, о нем можно писать роман. У Бунда пять типографий, в которых работает 125 человек, рабочие, содержание которых обходилось в 7 тысяч рублей. Сотнями пудов из-за границы идет революционная литература. А наши болваны? Курские интеллигентные юные саврасы без узды устроили взрыв в монастыре посредством адской машины, подложенной к иконе чудотворной Божией Матери. Следуя этому примеру, воры и мошенники уже смело пошли на совершение краж из церквей. Сколько их разграблено в селах? Что говорить, если та же участь постигла и Петербургский Исаакиевский собор, и Казанский женский монастырь, из которого не постеснялись похитить саму чудотворную икону Казанской Божьей Матери, и, как предполагают, хотели даже сжечь ее и это самоубийственное святотатство множится, подогреваемое печатью. Совет основателя всемирного сионистского общества Кремье был в свое время хорошо усвоен. Прежде всего захватите прессу, тогда все прочее придет к вам само собою Почти все печатное кишит ужасами режима. Не хватало лишь факта, могущего особенно повлиять на общественное мнение демократических стран, чувствительность которых была уже притуплена постоянной клеветой на русский народ и русское правительство. Вот и нажали на рычаг погромов. Выступления Бунда были расчетливо наглы Журналы скорбели лишь о еврейских жертвах, в то время как их-то, как правило, было много меньше, чем среди неевреев. Надо заметить, что подавляющее большинство первых, заблаговременно оказывалась за городом. Но о погромах предупреждались не все. А потом послы писали отчеты. Министерство финансов заявляло, что вопрос займов поколеблен. Русский рубль падал, а русское общество ходило пришибленное статьями Фигаро и картинками в иллюстросьем и уже не умела замечать такие мелочи, как 60 изувеченных серной кислотой и 11 убитых христиан в Кишиневе. Тем более не умела связать должным образом последовавший погром с собранным американским банкиром миллионом долларов. Теми же банкирами атакован американский секретарь Гейс. Они требуют немедленного вмешательства. А наше правительство идет на уступки. Пострадавшим возмещаются убытки. Расширяется норма приема в университеты. Наконец, разрешается бунду создавать дружины еврейской самообороны. Никакая страна в мире не пошла бы на такое разрешение, но требование раздалось перед лицом всей Европы. Как же не защищаться от варварского-то населения? И Витте, кстати, женатый на еврейке, и явно находившийся под влиянием директора Международного банка Ротштейна, разрешил. Ох, Сергей Юльевич, светлая голова! На многое вас хватало, и на грандиозные проекты, и на финансирование еврейских коммерческих училищ за счет усыхания русского просвещения. Обласканный в молодости дружной одесской семьей Рафаиловичей, Вы по окончании Новороссийского университета вскоре сподобились титула герцога Тимигульского за катастрофу с воинским поездом, исшедшую от развала насыпи через речку Тимину. На начальника движения поездов завели дело в Каменец-Подольском окружном суде. Но покровительство банкира Блеоха не только вызволило из беды, но и предоставило вам пост в Петербурге а потом директор тарифного департамента с головокружительной быстротой становится министром путей сообщения, а после женитьбы знамо дело, как говорит мой денщик, министром финансов. Кавказская нефть, железо и уголь юга России, сибирское золото, монополия государственных займов, кассы государственного банка и драгоценные запасы казны – Все было вами передано в распоряжение избранного семейства. Это вы породили систему дожимания рабочих достона с последующим обвинением других в насилии, самими произведенным. Прием достойный высокоодаренного народа. Это вы, Сергей Юльевич, отказывали в средствах даже на низшие школы для русских детей, зато и стали популярны в народе но среди ваших заслуг особо нетленно одна. Сломив сопротивление Государственного Совета, вы ввели золотую валюту и под сурдинку, устраивая в России девальвацию, одновременно отсылали миллионы золотом Соединенным Штатам для поддержания их валюты, от отчего зависело спасение близких там к банкротству многих еврейских банков и спекулянтов. Было это в середине 90-х годов, Аккурат перед тем, как цивилизованное человечество начало лихорадочно строить броненосцы для Японии. Севастополь, апрель 1911 года. Только что просмотрел пачку свежих газет. «Титаник», краса и гордость Альбиона, поглощен Атлантикой, пробит льдиной, Чёрта с два погибшие русские подданные, Липман, Зельман, Кон, Вайцман, Марглин, Спектр, Абельсон, Гринберг, Кантер, Полькер, Виппер. Особое стенание о Штраусе, хоть и не русский подданный. Что за диво! Неужто тот самый один из трех главарей Бнай-Брид, что вместе с Шифом и зелигманом уж столько лет строят нам куры? «О, Сергей Юльевич, вот и подоспела благодарность за великие ваши деяния, о коих я писал шесть лет назад. Речь, сказанная в Вашингтоне одним видным тамошним деятелем. Я знал одного великого русского, Сергея Витта. Это он, в бытность свою министром финансов, наделял нас в Америке во время президента Кливленда для поддержания нашей валюты многими и многими миллионами на самых сходных условиях суды простят ли воз души уничтоженных на Петропавловске, растерзанных в Манжурии изрешеченных осколками на Варяге? Простят ли искалеченные бомбами, коими нагружены были целые транспорты, направленные в Балтийское и Чёрное моря, бомбами, созданными на деньги, добытые вашим сердцем? то бы усердия да на нужды сельского хозяйства, главной отрасли народного труда. Вам, судя по делам вашим, сфера земледельческая оставалась столь же далекой, сколь от Столыпина, к прискорбию остается далекой сфера полицейская. Не потому ли, что земледелие, согласно Талмуду, есть презреннейшее занятие, недостойное величия Израиля? Но Бог мой уже светает. Положительно, я превращаюсь в сову. Глава пятая. Ваше Величество, соблаговолите поставить свою подпись здесь. Оплывающие кисти рук услужливо пододвинули нечто тесненное золотом, похожее на огромный адрес, на котором каллиграфическим почерком писаря было начертано в заботах о сохранении дорогого сердцу нашему мира, нами были приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке. В всех миролюбивых целях мы изъявили согласие на предложенный японским правительством пересмотр существовавших между обоими императорами соглашений по корейским делам. Государь взял перо, спокойным взором окинул присутствующих. По лицу его, жадно следившие за ним, не смогли прочесть ничего, кроме обычного, слегка усталого достоинства. Снова чуть наклонил голову. Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений правительства нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических отношений с Россией. Еле заметно выдохнул. Медленно и, как показалось наблюдателям, неохотно написал «Николай». Это было уже после боя «Варяга» в тот же день, 27 января. Разгоряченный боем, командир корейца Беляев строчил письмо домой. «Готов каждую минуту идти в море. Ждем боя с японцами. Ожидаем неожиданного нападения без объявления войны». Все деревянное свозится на берег. Брони у меня никакой, сила только наступательная. Орудие — да хороший дух команды. Часто мы, русские, полагаемся на этот дух и выезжаем на нем, а вось и тут не выдаст. Если пустят ко дну или убьют, то помяните добрым словом. Рудневу было недописем Он спешил сделать все, что чувствовал, обязан был сделать для предотвращения кровопролития. Глядя с борта Варяга на костры, разведенные японцами, тащившими тюки и ящики на берег, он понимал, сколь надуманно важной, если не сказать хуже, была его миссия. Скованный абсурдными приказами, русский капитан должен был всего лишь наблюдать за высадкой японского десанта, не имея силы права не только помешать этой акции, но не имея даже формального права на выход из бухты. Посланник в этой просьбе отказал. Учтивый капитан Бейли, как капитан старшего на рейде судна Тальборт, охотно согласился выслушать рудневой и даже съездить к японскому адмиралу Урио, поручиться в том, что русские не откроют огонь первыми. — И что? — спросил Всеволод Федорович, когда Бейли вернулся. «Бесполезно», — развел руками тот. «Я заявил, что рейд нейтральный, и в случае агрессивных действий со стороны японских кораблей мы будем вынуждены отвечать». Адмирал спросил, не начнут ли первыми русские. «Я, естественно, категорически отрицал эту возможность».